говорил. Разрешил юноша, обращаясь к старшему. Руки его всё время были в движении, казалось, что они живут независимо от тела. "Говори, что произошло?" "Они опять сбежали", ответил старший. "Я не знаю, как в чём их грех?" спросил юноша. "И я видел их в пещере, но не знаю, в чём их грех", говорил быстро. "Мы поймали их", объяснил старший. "Они бежали, но мы поймали их". «Говори сначала». «Ты не знаешь?» Старший поднял голову, и Павдуш увидел кровотачащие порезы на его шее. Наверное, следы когтей. «Не спрашивай духа!» Рука юношей взлетела вверх, и длинный палец на секунду замер у лица старшего. «Ты знаешь, что нельзя спрашивать духа!» «Если я сказал, что хочу знать, рассказывай!» Тыльной стороной лапы старший вытер кровь с шеи. «Речка плохая!» Начал он. Ты помнишь, дух, что отец ее пришел с гор? Мы хотели убить его, но ты сказал, пусть живет. Ее отца звали Немой Ураган? Спросил Генуше. Да, Немой Ураган. Потом он хотел уйти из долины. И его пришлось унести в храм, ты помнишь? Я помню. И у него осталась дочь? Речка. И еще был один молодой, Жала. Он тоже наслушался речи Немого Урагана. Он хотел уйти, речка ушла с ним. Как он узнал дорогу? Наверно, Немой Ураган рассказал ему о пути в скалах. И я же велел найти путь, по которому прошёл Немой Ураган, и завалить камнями путь берегло белая смерть. Путь мог пригодиться. Юноша забыл о присутствии Павлиша. Пальцы его пробежали по груди, засуетились у плечи. Ты хочешь сказать, что они ушли к реке? Да, они ушли к реке на рассвете. Когда я узнал, я послал догонку Войну через пещеру. Воины догнали их. И Белая Смерть тоже. Они ушли от Белой Смерти? Они не ушли. Но твой брат убил Белую Смерть. Мой брат? Удивился юноша, старший мотнул головой в сторону Павлыша. Юноша только что вспомнил о существовании Павлыша. Вы? Тут и я появляюсь на сцене, признался Павлыш. Чувствовал он себя неуловка, будто залез в чужой огород и попался сторожу. Э, новат я сам. Быстро сказал внуша паруснику. Не надо было мне включаться. Они вернулись вместе, произнёс старший лебедяна Павлыша. Войны не смели спорить с духом. Хорошо, что вы не продолжали творить суд и расправу, бросил внуша Павлышу. Я не агрессивен, возразил Павлыш, подходя к копью, сваленному в углу, и пробуя пальцем каменное остриё. Скорее я зевака. Я готов неделями наблюдать, как ползет кузнечик по листу лопуха или как убирает снег на улицах. Между прочим, удивительное зрелище. Юноша поморщился, словно ему было больно. «Не время шутить», — ответил он и обернулся к старшему, приглашая продолжать. «Великий дух вчера сказал, что может прийти его брат. Но глаза мои обманули меня. Я старый человек и не достоин быть старшим. Боги наградили твоего брата плотью». «Боги всемогущие», — проговорил юноша назидательно. «Твой брат чуть не погиб, провалившись в ловушку на тропе. Я решил, что меня обманули духи тьмы. Ты же оставил меня в нигде дни». «А что с речкой ежало?» — спросил Павлыш. Старший мне ответил. Он молча смотрел на юношу, словно ждал разрешения говорить. «Говори», — сказал юноша. «Мы настигли их». «Они в темнице?» «Его скоро поймают войны гонится за ним. Так. Юноша наклонился вперёд, чуть не касаясь старшего кончиками вытянутых, дрожащих как струны пальцев. Так. Негневая сивееки дух его поймают. Аречка, что с девушкой? спросил Павлыш. Её догнали. Она дрылась как дикий зверь. Что с ней? Она умерла. Как? Юноша ещё качнулся вперёд. И я не мог остановить воинов. Она дрылась «Войны были злые!» «Без моего разрешения?» Юноша взмахнул рукой, будто хотел ударить ею по камню. «Ушибется?» — векнула мысль у Павлыша. Рука свободно прошла сквозь камень, и, заметив это, Юноша тут же подтянул ее к груди, кинул взгляд на Павлыша и проговорил быстро, словно ничего не произошло. «Ты совершил плохое дело, старший!» «Ты ослушался богов, ибо сказано, что нельзя убивать, не получив слова!» «Я виноват!» — великий дух. Старший был и в самом деле напуган. Его даже не удивило происшествие с рукой Великого Духа. Он склонил голову, спрятал ее в шерсти плеч. Острые локти торчали под углом, как вздымившемуся хребту. «Ты убил девушку. Ты упустил жало. Куда он побежал?» «К долине, к реке. Но его настигнут у завала. Я бы добежал с воинами, но я стар и не могу бегать быстро». Юноша на мгновение приоткрыл глаза. Думал посмотрел на Павлиша, сказал по-русски: "Прошу вас, не волнуйтесь. Присядьте здесь. Никуда не отлучайтесь. Если бы не вы, девушка была бы жива". "Хорошо?" ответил Павлиш растерянно. Кинуша вернулся к старшему. "Иди за воинами. Ты вернулся, потому что боялся жала. Ты не хочешь умереть. Иди за воинами. А я пойду вперёд, и увижу, куда побежал жало. И я укажу тебе путь. Иди же". Старший Пятясь выпал из пещеры, зашлёп пол подошвами. "Я скоро вернусь", продолжал Лёша. Я напрямик. Он встал и направился в дальний угол пещеры. "Ждите". Он вышел в стену, словно канул в густой туман.